Глава восьмая. Все для вас. Что, если непрерывно думать о чем-то 24 часа в день целую неделю? А если эта мысль болезненная? Из-за гнетущих мыслей мозг будет все тяжелеть, да настолько, что если вы окажетесь в открытом море, то он утянет вас ко дну, в самую бездну. Очень скоро вы заметите, что стали дышать по-другому. Вы дышите не ртом, не носом и даже не жабрами. Вы превратились в существо, далеко не похожее на человека, кто бы ни говорил обратное. Надеясь забыть о боли и стереть ее из памяти с помощью алкоголя, мы забываем все, даже голода не чувствуем». Большая часть воспоминаний улетучивается, и мы уже не помним, что собой представляем на самом деле. Тот старик встретился мне как раз в такой момент, когда я забыл себя. Собрав остатки сил, я пришел на Сеульский вокзал и больше не смог оттуда уйти. Сидел и дрожал от страха. Он спросил, как меня зовут, а мне было нечего ответить — Я старался вспомнить хоть что-то, но эти попытки только причиняли головную боль. Я привык питаться объедками из мусорных баков и в пунктах раздачи еды возле вокзала. Он же рассказал мне о бесплатной столовой на Чонно, про убежище в подземном переходе на Ильчуро и других местах помощи бездомным. Наверное... Без этого человека меня бы уже давно не было. Несмотря на то, что я лишился памяти, мои сердечно-сосудистые болезни не давали о себе забыть. Если бы тот старик не договорился с докторами и не отправил меня лечиться, я бы точно оказался на том свете. Конечно, не запивая лекарства Соджу, выздоровел бы куда быстрее но теперь хотя бы умирал помедленнее. Мы много пили вместе с ним. Он увлекался алкоголем даже больше меня, будто видел в нем единственную защиту от внешнего мира. Бездомные не должны выпрашивать деньги, но когда кончается выпивка, они неизменно прибегают к этому. Добыв ценного нектара, старик не жалел ни капли и делился — а бездомные все равно не принимали этого человека. Возможно, он общался со мной, потому что ему нужен был телохранитель. Или секретарь, ведь, по слухам, раньше он руководил крупной компанией, а потом она обанкротилась во времена азиатского финансового кризиса. Старик почти всегда был пьян и чуть ли не весь день разговаривал со мной, просто чтобы убить время. Мы вместе смотрели телевизор на вокзале, обсуждали политику, экономику, спорт и развлечения. Делились мнениями о том, что услышали на каналах новостей. За год общения с ним я узнал много нового о мире. Эти знания отличались от того, что я успел увидеть когда-то сам. Старик рассказывал мне истории из жизни разных незнакомых людей. В какой-то момент я стал им сочувствовать. Единственное, чем старик не делился со мной — своим прошлым. Может, не помнил, а может, не хотел. Но мы оба будто подчинялись какому-то негласному правилу и никогда не касались этой темы. Спустя два года после того, как я поселился на Сеульском вокзале и полтора года после его появления, Старик умер, свернулся калачиком возле меня и не проснулся. А я ничего не смог сделать, чтобы помочь ему. Искусственное дыхание? Вызвать скорую? Нет, в ту ночь я почувствовал, что он умирает, и просто прижался к нему, старался согреть, и повторял одно слово, которое он сказал мне накануне. Вот это было завещание. ко Он попросил запомнить, что его так зовут. Чёрт, я ведь даже не решился спросить имя это или фамилия, а у него не хватило сил рассказать самому. Под утро старик умер, и я в память о нём взял имя Токко. На Сеульском вокзале я провёл ещё два года. Ничего не брал от центров на Чонно или Ильчиро стал самым настоящим бездомным. Под стать имени стал одиночкой во всём и мог сам справиться против двоих. Если же нападали трое, то приходилось идти к врачу. Грудь колола, я не мог сходить в туалет, лицо распухло от ударов и напоминало лепёшку, но было не особо больно, просто часть пути к саморазрушению. Поначалу я ещё пытался вспомнить что-нибудь, а потом перестал. Разговаривать было не с кем, и отвык говорить и стал запинаться и заикаться. Зато благодаря этому люди мне больше сочувствовали и давали деньги, на них я покупал еду и спиртное. Только сначала с силой выдавливал из себя «очень хочется есть». В тот день я решил преподать урок двум мерзавцам, которые жили на первом этаже в западной части вокзала. Накануне они отняли у меня выпивку. Если не проучить их, они сделают это снова. В таких местах нужно быть готовым защищать то, что у тебя есть, пусть даже у тебя нет ничего. Я направился к ним, но вдруг заметил их довольные рожи и розовую сумочку в руках одного. «Ну что ж, я решил убить сразу двух зайцев и побежал за ними. Разобрался с теми двумя и отобрал украденную вещь. С гордостью вернулся в своё убежище и открыл сумочку. Внутри оказались очень ценные вещи. Кошелёк с наличными, банковские карты, удостоверение личности, записная книжка и даже бумажка с пин-кодом». Я испугался, что если возьму это всё, то могу загреметь за решётку. Ломал голову, как теперь быть. В итоге решил спрятать сумку под куртку и лечь спать. Есть тоже хотелось, но спать сильнее. Долго мне поспать не удалось. В голове всё время крутились мысли о женщине, которая потеряла сумочку. Судя по документам и фотографии, она была уже довольно пожилой. Ее доброе лицо не давало уснуть. Я снова открыл сумку и достал записную книжку. На последней странице нашел имя и номер телефона, чтобы связаться с ней и отдать пропажу. За это нашедшему она обещала награду. Впервые за долгое время я наконец-то мог почувствовать себя человеком. Я позвонил с таксофона, а деньги на звонок взял из ее кошелька. Очень быстро из трубки послышался голос старушки. Она сказала, что скоро вернется забрать свою сумочку на Сеульский вокзал. Так мы и познакомились с хозяйкой магазина. «Теперь я работаю в круглосуточном магазине «Все для вас» в переулке Чхон-Пходона. Я тут уже давно провожу ночи. Даже не понял толком, как это произошло». Хорошо было то, что там можно спрятаться от зимнего холода и найти что-то из еды. Из минусов пришлось бросить пить. Давалось мне это плохо, но я терпел изо всех сил. Может, тогда во мне заговорил инстинкт выживания. Как бездомная беременная кошка заходит в дом к человеку и даёт себя приручить, чтобы окатиться, я пришёл сюда и отказался от спиртного, Будто у меня ещё оставалась хоть какая-то причина жить. Я бросил пить. Стал хорошо питаться, высыпаться, и здоровье улучшилось. На койке в хостеле я набирался сил перед ночной сменой в магазине. После дня отдыха чувствовал, как все хронические болезни отступили. На чаше весов между жизнью и смертью я всегда склонялся ко второй — но теперь смог взять себя в руки и держать баланс. На удивление мысли тоже прояснились. Беседы с работниками магазина заставляли меня думать быстрее, а общение с покупателями медленно излечивало меня от заикания. Вот так я начал вести себя как человек, а тепло магазина потихоньку растапливало мой замерзший мозг. Ледяная стена между мной и воспоминаниями раскалывалась на куски. Мертвая память возрождалась и накрывала меня волной. Воспоминания из прошлого, как зомби, оживали и кидались на меня, но на этот раз я мог смотреть им прямо в лицо, не пытаясь скрыться и убежать. Работа в магазине быстро будила мою память. Как-то ранним утром пришла женщина с маленькой дочерью, и даже воздух внезапно изменился. Они смотрели на товары, как на картины в галерее, и вместе выбирали. Девочка радостно отвечала маме, какие печенья ей понравились, и все это навеяло мне одно далекое воспоминание. Когда они положили на кассу печенье, на которое указала дочь, Я уже не мог поднять головы. Мне казалось, что если я встречусь с ними взглядом, не удержусь на ногах. Они рассчитались и вышли из магазина. Только тогда я с трудом поднял глаза и посмотрел им в спины. Они напомнили мне, что у меня были жена и дочь. Крик сам вырвался из груди. Я позвал дочь по имени. Они обернулись. Когда увидел их лица, решил, что больше ворошить прошлое не стану. Я снова начал много думать. Ночью в магазине как раз было тихо, а днем я приходил домой, задергивал шторы и в полной темноте лежал на койке, как в гробу. После еды тянуло выпить, но я заменил алкоголь на чай из кукурузных рылиц. Почему именно он? Когда искал подходящий напиток, этот чай продавался по акции «Один плюс один». Может, он стал для меня плацебо, зато хорошо утоляет жажду и отвлекает от тяги к алкоголю. С первой зарплаты у меня осталось 800 тысяч вон, потому что ещё миллион хозяйка мне выдала авансом. Это было куда больше, чем я заработал за последние несколько лет — пока попрошайничал и подбирал с пола. Правда, я не знал, на что их тратить, поэтому просто убрал деньги во внутренний карман куртки. Хозяйка уговаривала поскорее восстановить документы, завести сберегательный счёт и банковскую карту, и я же не торопился, решил отложить. Когда на неё в магазине напали хулиганы, нам пришлось пойти в полицию. И там я узнал своё настоящее имя и номер удостоверения. Но, выйдя из участка, сразу же забыл их. Когда сделал себе удостоверение личности, понял, что жизнь продолжается. И если жить по правилам, то мне снова придётся страдать. Я боялся возвращаться в прошлое, которое обрывками всплывало в голове. Вдруг все эти мысли пробудят ужасную травму, сломавшую предохранитель моей памяти. Для начала я дал себе время до конца зимы. Наверное, память о том морозном утре, когда умер старик, все еще пугала меня. Память о его неподвижной, закоченевшей спине. Может, поэтому мне хотелось найти место потеплее. Ну, например, магазин. Я решил провести эту зиму в круглосуточном и набраться сил. А с приходом весны человек, которого сейчас все зовут Токко, исчезнет, растворится в неизвестности, покинет этот мир. Я собирался оставить вокзал и спрыгнуть с моста в большую реку, которая разделяет Сеул. Но сначала набраться в магазине сил, чтобы сделать это. Только вот образ жены никак не выходил из головы. Даже тогда, в полицейском участке, мне напомнили о жене и дочери. Я сразу предпочел забыть об этом, но со временем картинки из прошлого становились все ярче. Я уже хорошо представлял ее. Черты лица, жесты. Она была невысокая, с короткой стрижкой и очень тихая и спокойная. А еще настолько тактичная и вдумчивая, что всегда с улыбкой принимала, если я раздражался или хвастался. Помню, как однажды она по-настоящему разозлилась. И помню из-за чего. Смотрела на меня с презрением, с гневом, но все так же молчала, отчего я раздражался ещё сильнее. Тогда она оставила меня, собрала вещи, и уехала. Я задремал. Меня разбудил звон колокольчика на двери. Зашли покупатели и явно забежали перед работой. Пока они выбирали товары, я пил чай из кукурузных рылец, чтобы осколки воспоминаний, которые я утопил в пьянстве, больше не впивались в мое сознание. В конце года Сихён... Девушка, которая работала со мной, перешла в другой магазин. Точнее, её переманили конкуренты. Необычная история для круглосуточных магазинов. Ещё неожиданнее было получить от неё подарок — станок для бритья. Она сказала, что у неё всё получилось благодаря мне. Сам не знаю зачем, я взял бритву и коснулся подбородка, на котором уже проявлялась щетина. Мы попрощались и пожелали друг другу всего хорошего. Когда Сихен ушла, у нас Сон Сук, другой сотрудницей магазина, прибавилась работы. Она все еще не считала меня за человека. За годы жизни бродяга я хорошо научился понимать, как люди на меня смотрят. Во взгляде большинства людей на вокзале читались жалости и презрения в пропорции примерно 3 к 7. Тот ты смотрел с искренним сочувствием. И на удивление находились те, кто бросал на меня завистливые взгляды. Может, неосознанно. Во взгляде Сон Сук пропорции были один к девяти. Само собой, в пользу презрения. Но с нападками она не набрасывалась. Во время пересменок всегда выглядела усталой или совсем измученной. А если я после работы задерживался, чтобы прибрать в магазине и на улице, бывал торопил меня, чтобы поскорее шёл домой. Убирал я вообще-то хорошо, ей просто не нравилось, что мельтешу перед глазами. Я же не обращал внимания и делал по-своему. Мне хотелось отплатить хозяйке за её доброту и за то, что нашла для меня место, где можно в тишине провести последнюю зимнюю спячку. Зато ко мне хорошо относилась седая старушка, лет восьмидесяти, которая жила неподалеку. Она, согнувшись, ходила по окрестностям с длинным шарфом, обмотанным вокруг шеи несколько раз. Этим он напоминал змею. Однажды бабуля спросила меня, зачем я каждый день убираю уличные столики, если на дворе зима. Я ответил, что протираю их от голубиного помета, отчего она поморщилась. Кажется, ни голуби, ни их помёт не вызывали у неё приятных эмоций. На следующий день старушка привела в магазин своих подруг. Им понравились наши акции, и они стали приходить сюда с внуками и брать товары со скидками. В благодарности я однажды помог ей донести до дома тяжёлые сумки, о чём она тут же сообщила подругам, и те тоже стали просить меня помочь им. Кое-кто даже уговаривал доставлять им товары всегда. причина отказываться у меня не было. После такой хорошей разминки лучше спалось. К тому же они всегда меня угощали печеньем и фруктами. Эти женщины заменили мне и бабушку, и маму, и обеих тетушек. Благодаря им я чувствовал тепло и материнскую заботу, которые слабо мерцали в моих воспоминаниях. Единственное, что меня смущало, — это их постоянные допросы. Бабушки устраивали их с большим увлечением, гремя вставными челюстями. «Ты был женат? Пора снова жениться. А сколько тебе лет? Чем занимался до магазина? Может, познакомить с нашей племянницей? А в церковь ходишь? Не хочешь поработать у нас в деревне?» «На это всё я отвечал кратко. Не стоит беспокоиться. И всё в таком духе. К счастью, после нескольких попыток они успокаивались и больше не мучили меня. Наверняка решили, что мне больно рассказывать о своей непростой жизни. Кроме той седой старушки. Она каждый раз при виде меня заводила свою шарманку. «И чем же ты всё-таки занимался?» Я-то уж совсем старуха, мне в жизни особо ничего и не надо, а вот про тебя я просто обязана все узнать. Понимаешь, сынок, не выношу, когда любопытно. Ну и чем такой миловидный молодой человек мог заниматься раньше и как оказался в наших краях? Да я и сам не знаю ответов на эти вопросы, но как узнаю, обязательно расскажу вам. Вы были ко мне добры, так что я с радостью утолил бы ваше любопытство. Сейчас, вспоминая об этом, думаю, что именно благодаря ей я продолжал задаваться вопросом, кто же я на самом деле. Сон Сук, похоже, была не очень рада, что у нее из-за этих старушек прибавилась работа по утрам. Она без остановки ворчала, уверенная, что они не так уж и много покупают, чтобы с ними столько возиться. Но продажи росли, и хозяйку это радовало. Поэтому Сон Сук помалкивала и открыто свое недовольство не высказывала. «Ведь если дела пойдут совсем плохо, магазин закроется, и она потеряет работу». После наступления Нового года Сонсук неожиданно попросила у меня прощения. Сказала, что была не права и обещала исправиться. А я похвалил ее жареную курицу. Тогда она стала жаловаться на свою семью. Говорила, что со мной общаться куда приятнее, чем с родными. С поникшим видом и тяжело вздыхая, Она рассказывала, что её муж и сын совсем не умеют общаться. Не умеют общаться? В этот момент я внезапно осознал, что я такой же. Я тоже вёл себя грубо с женой и дочерью. И она исчезла с разочарованием и печалью на лице. Жена или дочь? Никак не получалось вспомнить». Через несколько дней Сун Сук пришла на работу и расплакалась. Я сразу пошёл её успокаивать, но как я мог помочь? Решил принести ей чай из кукурузных рылиц, который в трудные минуты помогал мне. Она сделала глоток, немного успокоилась и перевела дыхание. И тут её будто прорвало. Жалобы на сына полились рекой, остановить её было невозможно. Видно, у них серьёзный кризис. Сын сошёл с дистанции, устал от жизни. Вернуться в прежнее русло всегда нелегко. Да и о чём тут говорить? Ведь это не тот мир, где можно просто бежать по прямой и добраться куда надо. Я спокойно слушал каждое слово Сон Сук. Похоже, ей было совсем не с кем поделиться, раз она пришла ко мне. Поэтому я дал ей высказаться и постарался поддержать. Я понял выражение «побывать в чьей-то шкуре», только когда сам сбился с пути. Моя жизнь двигалась по улице с односторонним движением. Вокруг были люди, которые слушали меня, а я заботился о своих чувствах, если кто-то не принимал моего образа жизни, прекращал общаться. Семьё именно так и произошло. Теперь я полностью осознал всё, что со мной случилось, и, наконец, смог бы утолить любопытство той старушки и рассказать ей всё на чистоту. Дочь как-то отметила, что я совсем не умею общаться. Как она выглядела в тот момент, когда говорила это. Теперь, когда вспоминаю её лицо, я готов расплакаться. «А жена терпела меня такого. Очень долгое время. Я думал, она со мной во всём согласна, и только сейчас понял, что просто смирялась. Дочь совсем не такая, не похожа ни на свою мать, ни тем более на меня». Сон Сук сокрушалась из-за того, что сын, которого она родила, так сильно отличается от неё. У меня были похожие чувства из-за дочери. Конечно, мы с ней разного пола, возраста и поколения, но мы не совпадали ни в чём. Дочь не ела мяса и не любила учиться, как травоядное животное. Её спокойный характер совсем не вписывался в корейское общество, оно-то больше напоминало джунгли. А я всё время ругал её. В детстве она притворялась, что слушает меня, и уже в подростковом возрасте начала бунтовать. Я никак не мог понять этого, а жена всё время защищала её. В то время мне хотелось думать, что именно жена была во всём виновата, но сейчас понимаю. Я своими собственными руками построил высокую стену между нами. Воспринимал дочь как непослушного ребёнка и она просто перестала меня замечать. Тогда все и началось. Разлад в семье, все мои неудачи, потеря самых близких людей. И все из-за моего равнодушия и высокомерия. Только пережив потерю памяти и с трудом открыв глаза на этот мир еще раз, Я понял, что мне совсем не чуждо сострадание и участие. Но слишком поздно. Никого не осталось рядом. И искать их было бессмысленно. Я просто должен держаться. Ради того, чтобы помочь Сон Сук, которая сидела возле меня, вытирая слезы одной ногой в той же самой яме, куда когда-то свалился я. Мне хорошо знакома боль Сон Сук, и срочно нужно было хоть как-то помочь ей. И тогда внезапно я вспомнил слова Чамона и протянул женщине треугольный кимпап. Я посоветовал отнести его сыну и приложить письмо, а заодно выслушать его, так же, как я выслушал ее. Она кивнула, но мне стало стыдно. Стыдно и больно от того, что мне сейчас некому писать и некого слушать. После новогодних праздников разразилась пандемия. Люди все чаще заражались, в аптеках закончились маски и санитайзеры. Но оказалось, что у хозяйки припасено несколько масок. Из-за слабых лёгких ей приходилось чуть ли не всю весну носить их, когда в воздух поднималось много пыли. Хозяйка отдала маске нам сон чтобы мы носили их на работе. С тех пор я так и принимал посетителей, и особых неудобств мне это не причиняло. Когда они уходили, я выдавливал санитайзер и протирал руки. Всё это было мне непривычно, но я чувствовал, что естественным образом справляюсь. На следующий день хозяйка предупредил что нужно быть еще осторожнее, и принесла нам тонкие латексные перчатки. В ту секунду, когда я их надел, меня будто молнией пронзило. Я надавил санитайзер, растер его, поднес руки к лицу и вдохнул аромат. Несмотря на то, что возле кассы стояли покупатели, Я оставил рабочее место, подбежал к зеркальной витрине в конце магазина и посмотрел на себя в маске. Короткие волосы, угловатые брови и маленькие глаза. Маска на лице, запах спирта, прикосновение латексных перчаток к коже. Всё это открыло мне глаза на прошлое. Я был врачом. Мне показалось, что если бы я сейчас надел халат и взял в руки скальпель, смог бы выполнить любую операцию. Откуда-то донёсся запах антисептика и крови, как в операционной, послышался тихий гул медицинского оборудования. Я вышел из операционной, которой для меня стал магазин, на улицу и полной грудью вдохнул холодного воздуха. Почему-то я решил, что нужно дышать как можно глубже, будто накачивая воздух в лёгкие, чтобы воспоминания не улетучились. В следующие несколько дней я собирал пазлы из вернувшихся ко мне фрагментов. Мои звилины напряжённо зашевелились. Вместе с памятью просыпались боль, страх и отрицание, но я уже не мог остановиться. Однажды пришел молодой человек, который отказался платить за четыре банки пива. Сослался на то, что он сын хозяйки. Сходство выдавали глаза и переносится, но я не мог отпустить его просто так. Ведь продавец обязан взять деньги. А еще мне хотелось поставить его на место, показать, что на этот магазин, который ему так нужен, у него нет никакого права. Он ведь даже ни разу не помог хозяйке с делами. Ушел ее сын весь красный и злой, а где-то через час вернулся выпивший. Я как раз выставлял товар. Он показал мне фотографию на телефоне, спрашивал, устроит ли меня такое доказательство. На ней они с хозяйкой сидели и улыбались. Потом он интересовался, как продается пиво. Я ответил, как есть, Он попробовал поспорить и снова ушёл. Его жалкий вид напомнил мне о моём старшем брате. Он тоже был у меня. И тоже кошмарно жалкий. Мы оба хорошо соображали, но я посвятил своё ум учёбе, а он махинациям. Брат зарабатывал на жизнь обманом, а когда узнал, что я поступил в медицинский и сколько зарабатывают врачи, перестал со мной общаться. Только через пару лет снова вышел на связь. Наверное, его арестовали и собирались посадить. Последний раз мы виделись, когда я работал в больнице интерном. Он угрозами пытался выудить из меня деньги, а я ответил, что врачи могут не только спасать людей, но и убивать. Ведь у нас есть скальпель, ножницы и токсичные вещества. После того разговора брат исчез я забыл о нем а когда моя память стала восстанавливаться я увидел его в сыне хозяйки за ним как ростки из земли повылезали образы и остальных членов семьи я вспомнил маму которая дала нам ум и смекалку но забрала у нас ощущение семьи когда оставила нашего плохо образованного отца и своих собственных детей на попечение свекрови Случилось это, когда мы были еще в младших классах. Папа работал на стройке и почти никогда не разговаривал с нами. Только бил нас и кормил. Вот и вся его забота. Чего еще ждать от несчастного человека, который не понимал даже свою жизнь? Но я учился хорошо и, в отличие от брата, подавал надежды поэтому меня отправляли на всякие кружки и давали карманные деньги. Мне повезло, я унаследовал хорошие стороны матери, ум, поступил в медицинский так же, как она, ушёл из дома. Зарабатывал на жизнь частными уроками, день и ночь учился и хотел стереть из памяти своего отца и брата. Я хотел стать врачом и жить иначе, Встретить хозяйственную девушку, создать семью и жить долго и счастливо. И у меня это почти получилось. Но мысли и воспоминания не отпускали меня, как дурной сон, и мне ничего не оставалось, только бессильно досматривать этот кошмар до конца, будто фильм ужасов. Масок не хватало, Люди выстраивались в очереди у аптек. Когда в Тегу заразилось много народу, туда отправили медиков со всей страны. Коронавирус перевернул жизни людей, а я надел маску и много думал. Что-то изменилось. Весь мир, я. По телевизору показывали, как горевала одна итальянская семья, которая не могла приехать к умирающему родственнику. И вдруг болезненные воспоминания, как вирус, поглотили мое сознание и заставили меня выбрать жизнь. Удивительно, но даже когда везде бушует смерть, где-то остается место для нее. Пришло время жить по-настоящему. Я вернулся, перевыпустил регистрационный номер, восстановил пароли в интернете «И кто бы мог подумать? В облаке сохранились все данные обо мне, а точнее обо мне и том случае. И тогда я без колебаний, будто ракета с самонаводкой, сделал то, что считал правильным. Я пошел к хозяйке и всё ей рассказал. Она меня поняла, хотя бы потому, что это утолило ее любопытство» и было прекрасно известно, что круглосуточный магазин — такое место, где ни покупатели, ни сотрудники не задерживаются надолго. Как в пункте техосмотра, где можно поменять масло, купить кофе и снова отправиться в путь. Так она мне и сказала. За мной стал ходить мужчина. По виду ему лет шестьдесят. Впервые кто-то преследовал меня, да еще так нелепо. Садился ровно напротив меня в метро и просто отворачивался. Но куда интереснее был мужчина возле него. Он напоминал отца. Грузное тело и упрямое лицо. Когда мы с отцом виделись в последний раз, ему было примерно столько же. Я сразу понял, кто привел меня к этому типу, похожему на отца. Тот самый парень, который выглядел как мой брат. Зачем ему понадобилось теребить мое прошлое? Почему-то я перестал ненавидеть их. Мысли об отце и брате больше не вызывали злости. Я кивнул своему преследователю, чтобы показать, что пора идти дальше, и наобку Джонни пересел на другой поезд». В больнице было немного знакомых лиц. Все из-за директора, который считал персонал расходным материалом. Девушка на ресепшене спросила, что мне нужно. Я ответил, что хочу встретиться с директором и уверенно направился в его кабинет. Он совсем не изменился. Не видел меня четыре года и сразу же, даже не моргнув, спросил, не хочу ли вернуться на работу. Когда я ответил, что клиники скоро может и не быть, он возразил. Сказал, что мне явно пришлось пройти через многое, но еще один неправильный выбор в жизни совсем меня уничтожит. «Ты, наверное, был бы рад, если бы я п -п просто исчез. Но знай, я расскажу все о тебе и об этой больнице». «И что?» «Думаешь, что тогда приговор помягче вынесут?» «Для тебя люди — вещи. Если они приносят деньги, то ты используешь их, а если нет — выбрасываешь». «У тебя хорошо получалось приносить нам деньги. Сам знаешь, что я поэтому тебя и нанял». «Но люди не вещи». Люди связаны друг с другом. Нельзя просто взять и использовать кого-то. Обязательно будут последствия. Директор отвратительно улыбнулся и наклонился ко мне. «Ты сказал, что думаешь. Теперь моя очередь. Я нашел многих из вас, из тех, кто залег на дно». Благо, у меня есть друзья, которые умеют искать беглецов. Тебя я найти не смог, но теперь скажу им, что ты шатаешься тут по всему городу. Пообещай вознаграждение, и тебя быстро поймают и приведут ко мне. А я буду ждать в операционной со скальпелем в руках». Внезапно я рассмеялся, так громко, что чуть не вывихнул челюсть. Директор выпучил на меня глаза, подумал, наверное, что я сошел с ума, а мне только стало смешнее. Мерзавцам мне нравится смех, все его лицо перекосило. «Я прикончу тебя, обещаю, переломаю все кости!» Тогда я перестал смеяться и равнодушно посмотрел на него. М «Моя жизнь и так уже кончена, так что для меня это...» И «Ничего не изменит. К тому же я уже рассказал о тебе нужным людям. Сейчас много передач, которые освещают общественно важные дела. А деньги лучше потрать на адвоката. Тебе он точно понадобится». «Идиот, ты только сделаешь мне рекламу. Все доложил, говоришь. Так ты пойдешь ко дну вместе с нами. Просто смешно». «Я уже говорил, что моя жизнь кончена». «Что ты мне сказки рассказываешь? Говори, чего тебе нужно? Работу? Вернуть тебе твою должность или денег хочешь?» «Вот чего я хочу», — ответил я и поднял левую руку в одноразовой перчатке, которую взял на входе в клинику. Директор молча смотрел на меня. Я сжал руку в кулак, а правый схватил его за шкирку и ударил в лицо. Его голова откинулась. Я ударил снова и только тогда отпустил. И он тут же обмяк в кресле. Я оставил этого подонка мучиться и ушёл. На следующее утро, когда закончилась моя смена, я собрался уходить как вдруг меня кто-то позвал. Я обернулся и увидел ту писательницу, которая работала над пьесой в пятиэтажке напротив. Она приближалась к магазину. С собой у неё, как в первый день, была сумка на колёсах. Похоже, собралась уезжать. С улыбкой женщина сказала, что черновик готов, и теперь ей пора возвращаться на Теханно. Я ей тоже улыбнулся. Писательница стала моим психологом. Хотя психология не была её профессией, она давала мне много полезных советов, расспрашивала обо всём. Так ей удалось расшевелить мой мозг, и воспоминания стали возвращаться гораздо быстрее. Во многом моё решение — её заслуга. «Надеюсь, ваша пьеса будет успешной». «Теперь с этой пандемией даже и не знаю, чего ожидать. Я написала своё главное произведение, а весь мир перевернулся с ног на голову», — произнесла она из-под маски. Её глаза блестели. Она встречала свою трагедию с улыбкой. Я чувствовал силу в её словах. Силу человека, у которого есть мечта. По ночам мы сидели в магазине и разговаривали. Чтобы пробудить мою память, она делилась своим прошлым. Я завидовал ее неугасающей энергии и упорному желанию заниматься своим делом. Однажды я спросил, где она берет силы на все это. Писательница ответила, что жизнь — это путь от решения одной проблемы к решению другой. И если так, то стоит выбирать такие проблемы, решить которые вам под силу. «Токко, ваша память вернулась. В моей пьесе Токко уже вспомнил прошлое». «Да, благодаря вам. Спасибо». Писательница протянула ко мне руку, я сделал то же самое, и мы слегка соприкоснулись кулаками. В эпоху пандемии этот жест заменил рукопожатие. Мы на мгновение встретились взглядами на прощание. Мои настоящие воспоминания и воспоминания Ток из ее пьесы никогда не пересекутся. Но мы оба понимали, что это и не нужно. Тот торговый агент пришел в магазин после десяти вечера. Он улыбнулся и положил на кассу лапшу с кунжутом, чай из кукурузных рыльц и шоколадки по акции «Один плюс один». Я вспомнил его милых близняшек и тоже улыбнулся. Затем протянул ему листок, на котором было написано моё имя и номер Хона, начальника отдела в больнице Кэктон. Тот агент недоуменно посмотрел на меня, а я объяснил, что если он ещё продаёт медицинское оборудование, то может смело обращаться к Хону и ссылаться на меня. Он быстро сообразил, к чему это, и сказал спасибо, пообещал дать мне знать, если все хорошо сложится, и ушел. Я проводил его взглядом. Хона, моего однокурсника, я предупредил еще днем. Он удивился моему звонку, а потом удивился даже больше, когда я рассказал про этого мужчину. Может, Хон не забыл, что был должен мне, или все еще считал меня влиятельным, но в любом случае он обещал позаботиться о торговом агенте. Когда тот расскажет ему, что со мной приключилось, Хона ждет новое удивление. Квак работал уже третий день. Он рассчитал двух девушек, видимо, мать и дочь. Будто извиняясь за свою медлительность, он нарочито громко пожелал им хорошего дня. Девочка обернулась и тоже пожелала ему всего доброго. Он улыбнулся, но когда заметил, что я смотрю на него, смутился. «Раздельная оплата пока еще дается мне с трудом. Прости, что задерживаю тебя, я уже совсем старый. Он еще просит прощения. Именно благодаря тому, что этот человек согласился заменить меня на ночных сменах», я, наконец-то, смогу оставить магазин. А благодаря записке, которую он протянул мне сегодня, отправиться туда, куда давно должен был отправиться. Сегодня я купил себе новый телефон и сразу зашел на канал Сихен на Ютьюбе, который назывался «ЛД» — «Легко и доступно для работников магазинов шаговой доступности». Я открыл видео на тему раздельной оплаты, и показал кваку. Тот взял в руки сканер и стал повторять засихён. Я был рад снова услышать её спокойный голос. Несмотря на название нашего канала, работа в круглосуточном магазине совсем нелегка. Как и любая работа. Ради удобства покупателей сотрудникам приходится многое терпеть. Только так посетители будут чувствовать себя комфортно. Мне потребовалось около года, чтобы осознать эту вроде бы очевидную мысль. Желаю, чтобы и вы сумели справиться с трудностями и доставляли себе и покупателям только радость. Даже если вы не собираетесь работать в магазине шаговой доступности всю жизнь, постарайтесь принести себе и окружающим ощущение комфорта. Всё для вас. С вами канал ЛД. Когда я объяснял Кваку, как расставлять товары, он уверенно заявил, что служил в хозяйственной части и хорошо знаком с этим родом деятельности. Но сегодня он опять всё сделал неправильно. Придётся рассказать ему всё с самого начала. Ранним утром мы с Кваком сели есть лапшу быстрого приготовления. Он говорил без умолку, будто соскучился по разговорам. Сказал, что ему понравилась хозяйка и что работать продавцом в ночные смены куда лучше, чем охранником. Вспомнил, как вчера сын хозяйки увидел меня и испугался. Я расхохотался. Когда кан увидел, что человек, которого он нанял следить за мной, теперь работает в магазине, его лицо изменилось, будто он встретил призрака. кан тут же накинулся с расспросами. Он не мог понять, с чего вдруг Квак ошивается в чужом магазине. Детектив не растерялся и ответил, что вообще-то в нашей стране каждый свободен выбрать род деятельности по душе. К тому же благодаря ему ухожу с работы я, то есть со своим заданием он справился. Сын хозяйки страшно разозлился и угрожал продать магазин. Квак ответил, что госпожа Йом все равно не даст этого сделать. Кан был в бешенстве. В этот момент уже вмешался я. Сказал, что ближайший полицейский участок в пяти минутах ходьбы и лучше бы ему успокоиться, если не хочет, чтобы мать написала на него заявление. В итоге он хлопнул дверью и ушел со словами, что в нашем мире никому нельзя доверять. «Наконец-то Кан это понял. Теперь его хоть и реже станут обманывать». Со скучающим видом сказал Квак. Позавчера хозяйка жаловалась мне на него. Говорила, что вся эта затея с пивоварней просто мошенничество. Он все уговаривал ее продать магазин и вложить деньги в эту новую прибыльную нишу. Но госпожа Йом решила всё разузнать. Оказалось, это какая-то подозрительная схема. «Вот он и срывается на мне», — усмехнулся Квак. «Хозяйка сильно переживает из-за сына. Вы его лучше других знаете. Присмотрите за ним, пожалуйста». «Без проблем. Он все равно через месяц-другой позвонит мне и пригласит где-нибудь поужинать», — ответил Квак и посмотрел на восходящее солнце. Намсанскую телебашню на горе осветили первые лучи. Начинался новый день. Квак глядел вдаль, о чём-то думая, а я доел лапшу и убрался со стола. Внезапно Квак печально посмотрел на меня и спросил: у тебя есть семья?" Я кивнул. Всю жизнь я пренебрегал семьёй, а теперь жалею. Даже не знаю, что сказать им при встрече. Я собирался ответить, но, может, потому что вопрос волновал и меня, нужные слова не находились. Так что я просто грустно посмотрел на него. Квак махнул рукой, вот все это пустяки, взял в руки упаковку лапши и отвернулся. Просто ведите себя с ними так же, как с покупателями квак снова повернулся ко мне вы добры к посетителям с семьей ведите себя так же. тогда все -то точно получится как к покупателям в этом деле мне тоже еще предстоит много чего выучить квак поблагодарил меня и снова отвернулся если задуматься Семья — те же покупатели, которые встретили друг друга в магазине под названием «Жизнь». Ценные или незваные, но покупатели. Так и стоит к ним относиться, и тогда мы не причиним никому боли. Мой внезапный ответ успокоил Квака. А годится ли он для меня? Смогу я стать хотя бы каким-то покупателем для своей семьи? Я проследил, пока Сон Сук сменяла квака и ушёл из магазина в сторону Сеульского вокзала. Прошёл мимо этого здания, которое когда-то служило мне убежищем, на площадь, к автобусной остановке. Междугородный красный автобус сегодня отвезёт меня к месту назначения. Пока ждал его, я стоял на остановке и думал о Сон Сук и ее сыне недавно она с улыбкой сказала что теперь переписывается с ним в мессенджерах после нашего разговора соук отдала ему письмо и треугольный кимпап, и очень скоро от него пришло длинное сообщение сын попросил прощения первым сказал что сейчас готовится к чему то важному и просит понять и подождать уже этого было достаточно чтобы сонцук опять поверила в своего ребенка женщина показала мне и мотеконы в виде животных с сердечками в глазах, которые он ей прислал. я не понял еноты это или кроты, но одно знал точно сонцук счастливо Наша жизнь это отношения с другими людьми и главным ингредиентом в отношениях всегда становится взаимопонимание. Счастье не где-то там далеко, в недостижимых фантазиях. Оно здесь, рядом, в искренности общения с ближними. За осень и зиму, проведённые в круглосуточном магазине, всё для вас, хотя нет, ещё и за несколько лет, которые прошли на Сеульском вокзале, Я узнал много нового и повзрослел. Видел родителей, что провожали своих родных. Видел, как влюблённые встречали с дороги вторую половинку, как приветствовали друг друга и прощались друзья. Я наблюдал за ними, пока бормотал себе под нос всякую бессмыслицу, пока бродил, страдал, но всё-таки осознал кое-что. Автобус ехал уже долго и, наконец, прибыл в городок недалеко от Сеула. Шоссе еще строилось, поэтому мимо нас без конца проезжали бетонные и другой строительный транспорт. Автобус высадил меня и скрылся за облаками пыли, поднятыми его же колесами. А я направился к указателю, который увидел еще из окна. Некоторое время я просто стоял и смотрел на надписи. Там говорилось, что до парка с колумбарием «The Home» осталось 500 метров. Я пошел в сторону холма и по дороге размышлял, как лучше перевести это название. Дом? Пристанище? Семья? Внезапно я понял чувство человека, который придумывал это название. Просто «Дом». Бездомный направляется домой. Странно идти туда, где мне не рады, пока я жив, и где не смогу оказаться после смерти. Но вот я здесь, и готов встретиться с любой проблемой лицом к лицу. Я прошел мимо подавляющей размерами скульптуры возле входа в парк и вытащил записку, которую мне дал Квак. Там значился адрес. Зелёный сектор А-303. Парк с Колумбарием находился на крутом холме с залитым солнцем. Я приспустил маску и глубоко вдохнул. Мне будто не хватало воздуха. Я задыхался от чувства вины, от того, что жил, и продолжал дышать. Вокруг не было ни души, хотя для пристанища мёртвых это, наверное, не удивительно Я снял маску... И так как никто не осудил бы меня здесь за это, сунул ее в карман куртки. Во время консультации она сильно тревожилась. Болезненная ли операция, какие могут возникнуть осложнения и придется ли повторять? Я сказал, что сделаю ей общий наркоз. А беспокоиться ей стоило бы, только если бы она делала операцию где-нибудь в захолустной клинике на северной окраине города. «Не обращайте внимания на то, что вы слышали в новостях. Это ведь телевидение как-никак. Вы слишком сильно беспокоитесь. Вы же в Абкучжоне, в престижном районе. Полагаю, прежде чем прийти к нам... Вы узнали про все клиники пластической хирургии в округе. Я долго копила деньги на операцию. Если придётся переделывать или повторять, то у меня не хватит средств, поэтому немного нервничаю. Да и такую операцию я делаю впервые. Вы пришли по адресу. В нашей клинике работают настоящие профессионалы, которые позаботятся о вас. Так что переживать абсолютно не о чем. Просто слушайте, что говорит врач. Хорошо. Спасибо вам. Ее оперировал Чхве, бывший стоматолог, поэтому он работал под моим наблюдением. Но в один момент я отлучился, чтобы принять нового пациента и сказать ему все то же, что говорил ей. Девушка умерла от рук хирурга-призрака. Директор быстро замял это дело, того врача не существовало на бумаге, а скончалась девушка в результате врачебной ошибки. Родственники погибшей обвиняли во всем больницу и даже подали в суд, но директор поднял своих юристов, и в итоге они не смогли даже выдвинуть обвинения Дело уладили деньгами и моим увольнением. Директор сказал мне переждать, пока шуму ляжется Поэтому я впервые за долгое время взял отпуск, чтобы наконец-то отдохнуть дома. В какой момент всё пошло наперекосяк? Когда я поручил операцию другому человеку? Когда вышел, чтобы уговорить ещё одного человека и побольше заработать? Когда обманул девушку, которая смотрела на меня с такой надеждой и тревогой? Или все случилось потому, что работал на директора, готового поощрять любые методы ради наживы. А может, я вообще зря решил стать врачом ради статуса? Или же надо винить моих родителей, которые научили меня ненавидеть мир, бедность, в которой я жил подростком, и желать успеха любой ценой? Тогда я не знал ответа, да и не мог знать. А сейчас, когда нашёл его, вернуть всё назад уже нельзя. Стоя здесь, возле могилы этой двадцатидвухлетней девушки, чьё милое лицо до сих пор стояло у меня перед глазами, я плакал на взрыд, утирая слёзы маской. Она хотела исправить свою внешность, чтобы устроиться в престижную компанию и копила на операцию, подрабатывая во время учебы. Девушка хотела приспособиться к стандартам современного мира, но он же своим отвратительным острым лезвием и погубил ее. Я видел, как держу тот проклятый скальпель, который лишил ее жизни. По телу бежали мурашки. Я постарался успокоиться, и достал из внутреннего кармана куртки цветок. Искусственный, купленный накануне. И положил этот неестественно красный цветок возле её маленького пристанища. А после стоял, не зная, что делать, из глаз снова полились слёзы. Когда послышались чьи-то шаги, я надел маску и опустил голову закрыл полные слез глаза и стал молить ее о прощении. «Я виноват перед вами. Я совершил ошибку и не заслуживаю прощения. Надеюсь, там вы обрели покой. Спите спокойно». Когда автобус заехал в Сеул, стали скапливаться пробки. Я сидел в полудремоте, пытаясь сдержать бушующие внутри меня чувства. Жена не поверила, что мне дали оплачиваемый отпуск. Постоянно расспрашивала. Чем дольше это продолжалось, тем бесстыднее и наглее я врал, что решил взять себе время подумать из-за конфликта с директором. Но очень скоро все раскрылось. Волонтерская организация, где состояла девушка, устроила демонстрацию возле клиники. Новости о трагедии появились в телевизоре и интернете. Дома меня просили рассказать правду, а я уклонялся. Думал, что рассказывать правду глупо. Держал рот на замке ради спасения семьи. Но жена не успокаивалась, говорила, дочь тоже спрашивает, что случилось с пациенткой папы. Может, нужно было продолжать молчать и изображать, будто сам ничего не понимаю. Под таким давлением я выдал, что мог. Начал с того, что это не моя вина, а начальника отделения СО. Да и разве такие случаи редкость во врачебной практике? Директор знает, что делать, поэтому я заверил ее, что отдохну немного от всей этой суеты, а потом вернусь к обычной жизни». Только вот жена не перестала тревожиться, хотя больше и не спрашивала ничего. Просто уходила куда-то на целый день, то ли помолиться, то ли ещё куда, и возвращалась поздно вечером. Дочь тоже всё чувствовала и избегала меня. Так я и проводил воскресные вечера, в одиночестве ожидая доставку еды. Пока однажды не разозлился. Я позвонил жене и всё высказал разом. Ты думаешь, что это все нравится мне? Думаешь, я не испытываю угрызений совести? Для чего я, по-твоему, работаю в этом отвратительном месте? Чтобы прокормить вас с дочерью. На что нам жить? Да, случается, что в этом распрекрасном мире кто-то ошибается или оказывается среди пострадавших. Но я все эти годы горбатился ради нашей семьи. А теперь захотел отдохнуть. Как вдруг ты отказываешься встать на мою сторону? где вообще носит». Они вернулись поздно вечером, стояли передо мной, как будто собираясь сдаться. Жена пообещала, что не будет меня критиковать, пока не закончится расследование. Затем я перевел взгляд на дочь, ожидая увидеть в ее глазах послушание. Она подняла на меня свои крохотные глаза, Единственное, чем мы были с ней похожи, потому что и характер, и темперамент, и остальные черты внешности у нее совсем не мои. И то, что я увидел в этих глазах, мне не понравилось. Тогда мысль, которая давно созревала где-то глубоко в подсознании, вырвалась наружу. «Ты должна меня слушаться. Тогда перед поступлением в университет я сделаю тебе более выразительные глаза». «Хочешь и меня убить?» От ее небрежно брошенных слов мы с женой застыли. Я потерял дар речи, меня затрясло. Дочь же не отрывала от меня презрительного взгляда. Внезапно я, сам того не осознавая, замахнулся. Счастью, на моем пути встала жена, заградив собой дочь. Я пытался кинуться на нее, но жена оттолкнула мое трясущееся от злости тело и что-то закричала. Только в тот момент я уже ничего не слышал и безотчетно толкнула ее в ответ. Издав короткий крик, она упала и ударилась о шкаф. Когда пришел в себя, дочь сидела возле нее и в спешке набирала чей-то номер, а я опустился на колени и не верил глазам. Врач посоветовал оставить её в больнице, чтобы дать отдохнуть несколько дней и вылечить гематомы. Жена лежала на больничной койке, избегала даже моего взгляда, просто уставилась в потолок и не замечала ничего. Я попросил прощения и пообещал, что этого больше не повторится. Но она всё молчала. Затем отвернулась к окну, чтобы не видеть меня». Я сидел рядом на стуле, схватившись за голову и глотал слезы. Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно раздался ее голос. «Ты думал, что защищаешь нас?» Я поднял голову и увидел ее измученное лицо. Она сидела, облокотившись на спинку больничной койки. «Можешь...» больше этого не делать». «В каком смысле?» — она закрыла глаза и собралась силами. «Чтобы защитить семью, нужно быть искренним с ней». Жена по-прежнему ждала правды, а я все так же не отвечал. Мне казалось, что как только я признаю свою вину, она сразу же вынесет мне приговор, поэтому я мог только молчать. Ее выписали через пару дней, и, казалось, все вернулось на круги своя. Как раз тогда мне позвонили с работы и сказали возвращаться. И я, как ни в чем не бывало, вышел. А когда вернулся домой, жены и дочери уже не было. Пришел конец всему. И мне тоже. Они исчезли, не оставив даже записки. Мне хотелось, чтобы моя семья отличалась от той несчастливой, в которой я жил в детстве. Но все пошло наперекосяк. Без алкоголя у меня больше не получалось уснуть. Несколько дней я не ходил на работу. Потом позвонил директор. Я взял трубку и все ему высказал, что моя семья разрушена, да и жизнь тоже. Он только усмехнулся и посоветовал отдохнуть. Для него мои слова были детскими капризами. И я решил, что пора преподать ему урок. Он относился ко мне как к дурачку и должен расплатиться за то, что сделал с моей жизнью. Пусть идёт на дно вместе со мной. Я собрал доказательства нарушений в клинике и загрузил их в облако, при этом не прекращал поиски жены и дочери, но сам постепенно стал скатываться в бездну. Все материалы о несоблюдении закона подтверждали и моё бесстыдство. Меня душило чувство вины перед семьёй и перед погибшей пациенткой. Разрывало изнутри. Единственным спасением стал алкоголь. Не в силах вынести эти муки, я всё время напивался и вскоре уже не смог вести нормальную жизнь. Прежде чем вернуть семью, мне нужно было вернуть самого себя». Когда узнал, что жена и дочь в Тегу, я уже умирал в пустой квартире, которую должны были отнять за долги. Собравшись с последними силами, я отправился на Сеульский вокзал и купил билет. Пока ждал поезда, представил себе лицо жены и дочери за турникетом, и меня начало трясти, по всему телу проступил холодный пот. В итоге я разорвал билет и побежал в туалет. Меня стошнило, и я свалился без сил. Когда очнулся, при мне остались только футболка и брюки. Дорогую куртку, обувь ручной работы, кошелёк и сумку кто-то украл. Я стоял босиком в туалете и смотрел в зеркало. Из него на меня опять посмотрели жена с дочерью. Когда их образы растворились, и осталось только моё потерянное лицо, Я, наконец, осознал, что происходит. С тех пор я не покидал Сеульский вокзал. Люди называли меня бездомным, а другие бездомные — Токко, так же, как того почившего старика. Могло быть и хуже. Теперь, снова очутившись на вокзале, я пошел в Хвехэндонт, и заселился в мотель. Пот лил ручьём. Я выпил четыре бутылки чая из кукурузных рылец, которые купил по дороге. Набрал горячую ванну и хорошенько вымылся, со стервенением стараясь оттереть всю грязь со своего тела. Затем снова принял душ, почистил зубы и, наконец, лёг в кровать. На следующее утро я сразу вышел на улицу, Хотелось есть, но на голодный желудок соображаю лучше, поэтому решил пару дней продержаться без еды. Я остановился и смотрел на Сеульский вокзал. Отчего-то сердце бешено заколотилось. Пройдя через несколько светофоров, я оказался на привокзальной площади. Какая-то волонтерская организация раздавала бездомным маски. Видеть бездомных в масках было очень непривычно. Зачем это все? Чтобы позаботиться о них? Или чтобы они не представляли угрозы для окружающих? Наверное, и то, и другое. В масках все казались одинаковыми, независимо от статуса. Вирус не щадил никого. Вирус под названием «человек», которым мог заразиться кто угодно и заразить остальных. Вирус, который преследует Землю, Десятки тысяч лет. Я купил билет до Тегу и вспомнил, как четыре года назад на этом же месте внутри меня что-то сломалось. Но теперь я был не один. Ко мне с пакетом в руках, в котором наверняка лежал обеденный набор, шла хозяйка магазина. Она сказала, что обязательно придет меня проводить и отговаривать бесполезно. По её словам, на Сеульском вокзале мы встретились и там же должны расстаться. Звучало убедительно. На самом деле я крайне нуждался в её помощи. Она бы удержала меня, если бы я снова захотел сдаться и разорвать билет. «Возьми твой любимый набор», — сказала хозяйка и протянула пакет. Я молча взял его и разглядел внутри сытный обед и чай из кукурузных рылец. В тегу получится подтвердить, что ты врач. Я уже подтвердил по, по телефону. В нашей стране, даже если врач убивает человека или совершает преступление сексуального характера, он не лишается лицензии. Врачи, как птицы Феникс, всегда возродятся из пепла. А все почему? Да потому что медики чувствуют себя бессмертными. Эта врачебная лицензия на убийство и спасение жизней заставляет нас чувствовать себя всесильными. Когда одна моя пациентка стала знаменитой, все твердили, что этим она обязана врачам, у которых золотые руки. А я всего лишь человек, плохой человек» эгоистичное существо, думающее только о себе. «Я не хочу тебя отпускать, но и не могу отговаривать ехать волонтером в разгар пандемии. Ты человечный, у тебя все получится. Аккуратнее там». «Спасибо вам. Если б не вы, я бы так и лежал здесь, на вокзале, и не смог бы поехать никуда». Значит, я тоже вношу вклад в борьбу с коронавирусом. Ещё как. Я ехал в Тегу врачом-волонтёром. Впервые за всю свою карьеру я делал что-то бескорыстно, без алчности. Мне вспомнилось урна с прахом той девушки. Поездка в Тегу не станет искуплением, но я смогу жить дальше, даже если и никогда не забуду о совершённых грехах. «Мне предстоит и дальше учиться человечности». «Люди стали носить маски, так что теперь мне спокойней». «Ага». «Люди заботятся только о себе, а весь мир — это не школьный класс. Все притворяются успешными и всезнающими. Вот планета и послала на нас эту чуму, чтобы внушить людям скромность». «Но не все носят маски». Этих негодяев надо проучить. Я невольно усмехнулся. В масках им, видите ли, неудобно. Да, коронавирус вообще доставляет немало неудобств, что теперь? В нашем мире вообще неудобно жить. Это точно. Кстати, ты знаешь, что все в округе зовут наш магазин «Ничего для вас». А вы узнали... С твоим приходом каждый стал находить что-то для себя. И я, и покупатели. А теперь всё снова будет по-прежнему. Почему? Да что почему? Просто заканчивай дела в тегу и возвращайся обратно. Я только улыбнулся, а хозяйка в ответ похлопала меня по плечу. Хотя чего это я? Сама же знаю, что всё для вас — это преувеличение. Чего-то да будет не хватать. Так что замечательно. Можешь и не возвращаться. — Хорошо. — В тыгу, помимо волонтерской работы, встреться с семьей. — Что? Разве я говорил хозяйке, что жена и дочь сейчас там? Неужели память снова подводит? Хозяйка магазина напоминала мне всевидящего бога, в которого она верила. Всегда заботливая и чуткая. Говорят, что у врачей золотые руки. Но гораздо важнее в этом мире руки таких людей. Да не оскудеет рука дающего. Пора было идти к поездам, но я не мог сделать ни шагу. Казалось, какой-то магнит тянул меня назад. Я как прирос к земле рядом с хозяйкой, не в силах даже сам вдохнуть, будто она была моим аппаратом искусственного дыхания. Ну всё, я пошла. Тяжело вот так долго стоять. Я повернулся и посмотрел на хозяйку магазина. Кем она стала для меня? Мамой, которая когда-то бросила нас с отцом и братом? или бабушкой, что до самой смерти заботилась обо мне. Глядя ей в глаза, я тихо сказал. «Вы спасли того, кто был на грани смерти. Мне стыдно за все мои ошибки, но я буду жить. Я больше не хочу умирать». Вместо ответа она дотронулась до меня своей рукой и похлопала по плечу. Я прошёл через турникеты и добрался до платформы, не оглядываясь. Когда занял своё место в вагоне, слёзы сами полились из глаз. Скорей бы уж поезд тронулся. И пусть поедет так быстро, что смахнёт эти слёзы и мигом домчит меня до тегу. Будто, прочитав мои мысли, он скрипнул и застучал колёсами. Вдруг в окне показалась дорога к магазину. На зелёном холме стоял магазин шаговой недоступности. Ничего для вас. Поезд заехал на мост через реку Ханган. Лучи утреннего солнца отражались от поверхности воды и яркими бликами освещали всё вокруг. Я говорил, что не покидал Сеульский вокзал и его окрестности с тех пор, как стал бездомным. На самом деле однажды я ходил к реке. Поднялся в тот день на мост и хотел спрыгнуть с него, но не смог. Тогда подумал, сделаю это позже, а за зиму пока наберу сил. Спрыгну с моста Мапхо или Вонхё и просто потону. Только теперь я осознал, реки нужно переходить, а не прыгать с моста и идти на дно. Слезы не останавливались. Я побывал на грани смерти, стыжусь всех моих ошибок, мучаюсь виной. Но я буду жить, помогать страждущим, протягивать им руку помощи, не впуская в душу алчность. Буду спасать других, так же, как когда-то спасли меня. Найду семью, чтобы попросить у них прощения. А если они не захотят встречаться или прощать, то уйду со спокойной душой. И буду помнить, что жизнь всегда имеет смысл и должна продолжаться. Я больше не хочу на дно. Я выбираю жизнь». Читал Игорь Князев